Территориальное поведение и обман Когда мы чувствуем себя уверенно и комфортно, то стараемся захватить как можно больше места. Чем меньше у нас уверенности, тем меньше пространства мы не занимаем. В экстремальных ситуациях люди, испытывающие дистрессы, могут сложить руки и ноги и прижать их к туловищу, приняв так называемую позу зародыша. Во время разговора на трудную тему или допроса люди могут принимать разнообразные позы замкнутости, приплетать руки или лодыжки так сильно, что на них даже глядеть больно. Советую обращать особое внимание на драматические изменения в положении тела которые могут служить признаками обмана, особенно когда они происходят одновременно со сменой темы разговора. Когда мы уверены в своем мнении или в своих словах, то обычно расправляем плечи и выправляем спину, демонстрируя бесстрашие. Когда люди ведут себя неискренне или лгут, они подсознательно сутулиться или вжимаются в сиденье, словно пытаются ускользнуть от того, что говорится, даже если это говорят они сами. Если человек чувствует опасность или не уверен в себе, в своих мыслях или убеждениях, то это отражается на его позе. Чаще всего такие люди слегка сутулятся, а некоторые как бы пытаются втянуть голову в плечи. Поблюдайте за тем, как эту позу черепахи принимают люди, которые чувствуют себя некомфортно, или пытаются спрятаться на открытом месте. Это верный признак тревоги и дискомфорта.